Укращение строптивой Регине Рывкиной Петров. Чуть что, так сразу Петров. Как будто я эту кашу заварил. Васечкин вечно придумает, а Петров отвечай. И потом совсем я не собирался никого укращать. Не такой у меня характер. А Васечкин пристал. Укращай и укращай. А какой из меня укротитель? Мне в цирке куда больше клоуны нравятся. Но разве от Васечкина отвяжешься, когда он себе что-нибудь в голову вобьет? Он любого заставит сделать по-своему, это же Васечкин. Вот я и укращал Машу, хотя не такой у меня характер. А как это было, пусть он сам рассказывает. Хватит с меня. Васечкин. Ну, Петров... Если бы не я, он бы вообще с места не двинулся. Сидел бы себе спокойно и глазами хлопал. А что он все на характер сваливает, чепуха. Нет у него никакого характера. Это надо же придумать. Втюриться в Машку Старцеву, в отличницу. Такое только Петрову могло в голову стукнуть. Ему, если что, в темяшаться, ничем не выбьешь. В общем, стал Петров худеть. День худеет, два худеет а тут как раз у нас контрольное по-русскому. Тут все и началось. Алла Ивановна еще только собралась диктовать, а я смотрю, Петров уже что-то пишет, и, главное, старается при этом изо всех сил. Только я подумал, что бы это могло значить, как он точку поставил, листок из тетрадки вырвал и вчетверо его сложил. Я даже прочитать не успел. Хотел его спросить, чего это он там насочинял, как диктант начался, и... Не до того мне стало, потому что если диктант, тут уж гляди в оба. Я и глядел. Одним глазом к Машке Старцевой, другим к Вовке Сидорову, который хоть и самый маленький в классе, но тоже отличник. Короче, чего там Петров с этим сложенным листком дальше делал, я не видел. Только вдруг смотрю, к Машке на тетрадку шлепается точно такой же листок и весь правильно написанный диктант собой закрывает. Ох, думай, Петров, нашел время. А Машка листок развернула и тут же накрыла его тетрадкой, чтоб Алла Ивановна не заметила. И я опять ничего прочесть не успел. Поэтому, что там Петров написал, только он и Машка знают. Вот пусть они и рассказывают. Маша Старцева «Мой папа всегда говорит, что если взялся за дело, то делай его на отлично». По-моему, это очень правильно, потому что некоторые вместо того, чтобы учиться, все норовят списать. Вот, например, Васечкин. Как от него тетрадку не закрывай, а он все равно умудрится подглядеть. Хотя сам первый голосовал, когда мы на пионерском собрании постановили не списывать и не подсказывать. Я так и знала, что это до первого диктанта. И точно так и случилось. Только Алла Ивановна начала диктовать, Пришла лиса к зайчику и говорит. Как чувствую, Васечкин у меня каждое слово списывает. А это не по-честному. Я уже и так сяду, и эток, Мне даже Алла Ивановна замечание сделала, чтобы я не ерзала. А с Васечкина все как с гуся вода. А Алла Ивановна дальше диктует и говорит. «Послушай, косой, у тебя никого...» У меня никого. Будем жить вместе. В общем, только я это написала, как на тетрадку мне и упала эта записка. А Васечкин тут как тут, нос свой любопытный всюду сует. Накрыла я записку тетрадкой, а потом потихонечку вытащила, прочла следующее. «Люби меня, как я тебя, и будем...» Верные друзья и подписи нет. Кто бы это, думаю, мог написать? Сидоров? Нет, он же самый маленький в классе. Горошка тоже не мог, он за Люды яблочкиной бегает. Может, Герка Скворцов? Нет, он кроме своих морских свинок никого не видит. А может, Васечкин? Да нет, этому лишь бы списать. А может, все-таки горошка? Тут мне снова Алла Ивановна замечание сделала, чтобы я не вертелась. Вечно от этих мальчишек одни неприятности. И главное, хоть бы без ошибок писали, а то в одном предложении три ошибки. Исправила я их и внизу двойку поставила. Тут Алла Ивановна подошла к Петрову и заглянула к нему в тетрадь. «Ну-ка, Петров, иди к доске», — сказала она. Петров. Вот так всегда, чуть что, сразу Петров. Что, больше никого нету? Тридцать два человека в классе, а как к доске, так почему-то Петров. Ну, делать нечего, я и пошел. В конце концов, пришел, встал, стою. Алла Ивановна говорит, «Напиши-ка нам, Петров». Это предложение. У тебя никого, у меня никого. Будем жить вместе. А чего его писать? Я его в тетрадке написал. Но я спорить не стал. Взял мел и пишу себе потихоньку. Чего спешить? Не такой у меня характер. Только вдруг чувствую, кто-то меня зовет шепотом. Оглядываюсь. Васечкин. Что у него, думаю, случилось? А? Васечкин. Нет, пока он писал, все было ничего. У Петрова вообще-то аккуратный почерк, вот он им не спеша и вывел. «У тебя никого, у меня никого, будем жить вместе». Я только было собрался перекатать это себе в тетрадку, но тут по привычке глянул к Машке и обалдел. У нее это предложение совсем не так написано, хотя тоже красивым почерком. Что тут делать, друг, все-таки? А как ему сигнал подать, когда он к тебе спиной стоит и восклицательный знак выводит? Я его тихонечко и стал звать. Петров, наконец, услышал и оглянулся, но толку от этого никакого. Я ему уже по-всякому подмигиваю и пальцем показываю, а он как стоял, так и стоит с толбом, только глазами хлопает. Ну, тут Алла Ивановна Машку к доске вызвала, мол, пойди, Старцева, исправь. А та рада стараться, так и полетела к доске, прямо как Плесецкая в ванне Карениной, что на днях по телеку показывали. Подлетела она, значит, к доске, на Петрова вообще не смотрит, а сразу ошибки исправлять. Одно слово — отличница. А Петров, да чего тут говорить? Петров уставился на нее, будто в музее. Эх, глаза бы мои не видели. Маша Старцева. Исправила я меня тебя и будем. Алла Ивановна меня похвалила, молодец, говорит Маша. Садись. Села я на место, а сама думаю, где-то я уже эти ошибки видела. Разворачиваю записку. Так и есть. И ошибки те же, и почерк. Ага, думаю, попался. Ну, Петров, держись. В общем, пишу я дальше, диктант, а сама все думаю, чтобы такое Петрову ответить, чтобы не приставал. Думала, думала и придумала. Вырвала листок из тетрадки и написала. Ты, Петров, сначала писать научись правильно. Потом сложила листок в четверо и сверху подписала «Петрову». Петров, мне эту записку Люда Яблочкина отдала. Я прочел. Ладно, ладно, думаю. Не очень-то и хотелось. Прекрасно проживу без нее и без дружбы ее, телячий. У меня, между прочим, Васечкин друг. Я бы с ним всюду пошел, и на каток, и в разведку. И вообще с ним всегда интересно, он такое придумает. Так что обойдусь как-нибудь. Плакать не буду, не такой у меня характер. Васечкин. Стою я на перемене возле окна и провожу опыт. Сквозь лупу на лист герани солнце концентрирую. Интересно, будет он завтра больше других листиков или нет. Короче, опыт провожу, а тут, значит, ко мне Петров подходит и лица на нем нет. Вот-вот заплачет и записку протягивает. Прочитал я записку раз, ничего не понял. Хотел еще раз прочитать, но вдруг вижу, Петров куда-то уставился, глаз отвести не может. Смотрю, в конце коридора Машка Старцева чего-то Люди яблочкиные на ухо шепчет, а сама в нашу сторону смотрит и хихикает. Тут я сразу все и понял. — Она? — спрашиваю. И по Петрову вижу, что она. Такое меня зло взяло. «Брось ты ее!» — говорю Петров. «Она же отличница!» Но вижу, не доходят до него мои слова. Стоит себе и глазами хлопает. «Но я не сдаюсь. Пошли, — говорю, — в живой уголок кроликов выпустим. Интересно, упрыгают они или нет?» Ноль, внимание. «Нет, — говорит, — что-то не хочется». А я не отстаю, друг, все-таки. Тогда давай, говорю, пищалку в тряпку засунем, который с доски стирают. Вот смеху-то будет. Опять мимо. Не реагирует Петров, только вздыхает, как паровоз. Тут уж я не выдержал. Воображала, говорю, хвост поджала и под печку убежала. А под печкой крокодил воображалу проглотил. Но увижу, ожил Петров и на дыбы. «Это кто воображала?» — кричит и на меня прет. Ну, я вижу, человек не в себе, чего с ним связываться. «Машка!» — говорю, кто же еще? «Ладно, Петров, привет, мне пора, а ты стой, учись писать правильно». И пока он пыхтел и думал, чтобы мне ответить, я в класс убежал. «Пищалку в тряпку заворачивать!» Маша Старцева Следующий урок был урок рисования. Сан Саныч вошел в класс, поздоровался, и, увидев, что доска грязная, сам начал стирать писанину Петрова. Но тут тряпка в руках у него запищала. Васечкин будто только этого и ждал, как заржет на весь класс прямо у меня на надухом. Явно его рук дело. Нужно на классном собрании поговорить о хулиганском поведении Васечкина. Вот что я подумала. «А Сан Саныч...» Тем временем достал из тряпки маленькую резиновую куколку-пищалку. Что ж, говорит, отлично, это и будет наша сегодняшняя модель. нарисуйте ко мне эту куколку. Ну, какое-то время все рисовали, а потом Сан Санч подошел к Петрову, посмотрел на его рисунок и говорит, "Мм, знакомые черты. Странно, Петров». Раньше я в тебе таланта портретиста не замечал. Петров. Ну вот опять, чуть что, так сразу Петров. Сам не понимаю, как это у меня получилось. Рисовал куколку, а вышла вылетая Маша. Это потому, что я рисовать совсем не умею. Что, я виноват? Не всем же быть художниками. Что тут делать? А Васечкин мне и говорит. Ладно, Петров, я тебе помогу. Выхватил у меня рисунок и быстро пририсовал Маше усы, а внизу подписал «Машка-промокашка». Я и глазом моргнуть не успел, как он все это ей подсунул. Она поглядела на рисунок, скомкала и бросила назад на нашу парту, и при этом еще посмотрела на меня уничтожающей и пальцем у виска покрутила. Ну вот, думаю, теперь все кончено. Помог мне друг Васечкин а он меня в бок толкает, держи, говорит, а сам какую-то книгу подсовывает. Называется «Укращение строптивой». — Что это еще такое? — спрашиваю. — Это гениальный Шекспир, — шепчет он, — учебник жизни. Так мой папа говорит моей маме, так что учись жить. — В смысле? — спрашиваю я его, потому что, честно говоря, ничего не понял. «Укращать ее будешь, понял?» — заявляет Васечкин. «Понял, — говорю, хотя на самом деле опять ничего не понял, потому что если бы я тогда все понял, то сразу бы отказался укращать. Не такой у меня характер». Васечкин, а чего тут понимать? С девчонками иначе нельзя. Эх, жаль не я в Машку втюрился. Я бы ей показал. А с Петрова чего возьмешь? Тюфяк-тюфяком, хоть и здоровый. Я его уже и так, и эдак учил, и Шекспира с ним вместе вслух читал и репетировал. Целый вечер на него убил. А ему как об стенку горохом. Не поклониться как следует не может, ни монолог произнести. Но кое-как все-таки научил его кое-чему. Самое трудное было поклоном овладеть. Но и это, в конце концов, одолели». В общем, на следующий день встретились мы с Петровым пораньше и стали караулить Машку в сквере, через которое она всегда в школу ходит. Видим, идет. Петров сразу же в кусты полез. Ну, думаю, упустим. Собрал я все силы и как толкнул его. Такое ускорение ему придал, что он из кустов, как ракета, вылетел. Маша Старцева. И как медведь прямо мне на ногу. А у самого вид какой-то странный. Ты чего, спрашиваю, толкаешься, Петров? А он молчит? И глаза вытаращил. Хотела я дальше идти, а он вдруг как крикнет ⁇ Могу! ⁇ и замолк. ⁇ Чего ты можешь, Петров? ⁇ спрашиваю. А он все свое ⁇ Могу ⁇ твердит и руками как-то странно разводит. Тут из кустов. Васечкин высунулся, тоже тут как тут, думает, я его не вижу. И прямо как на уроке Петрову подсказывает. «Могу тебе я, Маша!» — шепчет. Тут я разозлилась и говорю. «Петров, может, ты мне дашь пройти?» А он вдруг как руками замашет, да как заорет. «Могу тебе я, Маша, врезать!» так что ты об этом долго помнить будешь и сразу перестанешь быть строптивой. Потом он застыл на минуту, перевел дух и снова замахал руками. Но теперь я уже поняла, что он так старинный поклон изображает. — Ну ты, — говорю Петров, — совсем. И дальше пошла. Петров. Покрутила она пальцем у виска и ушла. Тут Васечкин из кустов выскочил и, ну, меня по плечу колотить. Молоток, говорит, Петручо, все идет хоккей, теперь ей главное есть не давать. Помнишь, как в книжке? Помнить-то помню, только не по душе мне все это. Не такой у меня характер. И Машу жалко, она вон какая худенькая. Но разве Васечкина переспоришь, если он себе что-то в голову вбил? Вздохнул я и пошел укращать дальше. Васечкин. Чего мне это стоило? И не спрашивайте. Но не останавливаться же на полпути. Эх, мне бы на место Петрова. Он, конечно, хоть и здоровый такой, но, как Люда Яблочкина говорит, не инициативный. В общем, пока я его уговаривал, опять чуть было не опоздали. Но хоть в чем-то повезло. Прибегаем в буфет и видим, поспели в самый раз. Машка только-только взяла в буфете стакан молока, положила пирожки на тарелку и теперь шла к столу. Чувствую, самое время действовать. А Петров опять застыл, как памятник, и не с места. «Машка уже к столу подошла». Все он на него аккуратненько поставила, из карманчика салфеточку белоснежную вынула, на коленях расстелила, но так противно сил нету. Одно слово отличница. А Петров все глаз от нее оторвать не может. Стоит и любуется, балда. А чего тут любоваться, ведь съест все сейчас. Ну, я не выдержал и снова, как толкну его. Маша Старцева. Но на этот раз я уже была на чеку. Как только Петров с Васечкиным появились в буфете, я бдительность повысила и за каждым их шагом наблюдала. Поэтому, когда Васечкин толкнул Петрова, я тут же отодвинулась и ноги под стул спрятала. Но Петров с разгону подлетел к моему столу, схватил мой стакан с молоком и, не успел я опомниться, выпил его залпом. Потом схватил мои пирожки и в два приема засунул их в рот. Я просто онемела от такого нахальства. Сижу с салфеткой на коленях и смотрю, как он мои пирожки прожевывает и глотает. Потом, наконец, пришла в себя и спрашиваю. «Ты что, Петров, заболел?» «Петров. А как я ей могу ответить, когда у меня рот пирожками набит? Поэтому я вместо того, чтобы отвечать, стою...» и жую изо всех сил, а она аккуратно сложила салфетку, вытерла ею рот, хотя ничего и не ела, и ушла, а в мою сторону даже не взглянула. Ну как ей теперь объяснишь, что это все не я придумал, а Шекспир вместе с Васечкиным? Сам бы я ни за что такое не сделал, не тот у меня характер. А Васечкин уже опять меня по плечу хлопает. «Все идет по плану», — говорит. «Считаю, ты ее уже частично укротил. Еще немножко, — говорит, — осталось. Только теперь давай уж сам проявляй инициативу, чего я за тебя все время думаю. Ты же книжку прочел, вот и действуй». Легко сказать «действуй». В общем, пришел я в наш пустой класс, думал, думал. Большая перемена уже на исходе, а я ничего, кроме как подложить Маше на сиденье кнопку не придумал. Ну и подложил в последний момент перед самым звонком на урок. Васечкин Вбегаю я в класс прямо перед носом у Инны Андреевны, а у Петрова такой вид, как будто его варили в кипятке. Красный, как рак, и под градом. Это значит, он что-то придумал. Для него думать все равно, что для меня кирпичи таскать. «Ну, чего, спрашиваю, придумал?» «Ага», радостно кивает, «придумал». А урок, между прочим, уже начался. Инна Андреевна, наша классная, вдруг говорит, «Опять вы, Петров и Васечкин, болтаете? Ну-ка, Петя Васечкин, поменяйся быстро местами с Машей!» Это воображало, конечно, тут же заныло, что не хочет с Васей Петровым сидеть этот балда, вместо того, чтобы стоять и тихо радоваться, что так вышло, и можно будет Машку целый урок украшать, вдруг тоже заявляет, что и он с Машей Старцевой сидеть не хочет. «Балда», — говорю, — «соглашайся, все нормалек». А он стоит, глазами хлопает и рожи корчит. Петров. «Ну да, как же нормалек. Там ведь у Маши на сиденье кнопка. А Васечкин уже книги свои схватил и так и наравит туда сесть. Я ему мигаю, мигаю, а Инна Андреевна говорит, дискуссий на эту тему мы устраивать не будем. Ну-ка, быстро пересели. Маша, меняйся с Петей местами. Ну, что тут делать? В общем, поменялись они местами. Инна Андреевна говорит, садитесь и... Маша Старцева. Васечкин! Тут же вскочил, как ужаленный, да как закричит. Инна Андреевна спрашивает, что с тобой, Васечкин? А он отвечает, что, мол, ничего, а у самого на глазах чуть ли не слезы. Что бы это могло значить? Думаю. Глянула на сиденье, а там кнопка. Тут я все сразу и поняла. Опять эти петровские штучки. Ох, и надоел же он мне. Посмотрела я на него. А на него и смотреть-то жалко, тоже чуть не плачет, хотя ни на какую кнопку не садился. Нет, думаю, сам он до такого додуматься не мог. Не такой у него характер. Тут без Васечкина не обошлось. А раз так, то и по делам Васечкину. Не копай другому яму, не по-честному это, потому что... Васечкин. Ладно, ладно. Пусть скажет спасибо, что не я ее укращаю. А Петров такой недотеп, все у него шиворот на выворот получается. Вот она и пользуется этим, ходит неукращенная, как ни в чем не бывало. А Петров все худеет, уже на себя не похож. Терпел я, терпел, не вытерпел, не мог я больше спокойно смотреть на то, что она с Петровым делала. И чего он у ней такого нашел? Вот чего я не мог понять. Уж я на нее и так смотрел, и это... Ну хоть Тюбей, Машка промакашка. Одно слово отличница. А Петров ничего слышать не хочет, только худеет и глазами хлопает. Ну, ладно, говорю, чего для друга не сделаешь. Алягер, как алягер. Петров. Чего? Чего? Васечкин всегда выкопает какую-нибудь иностранную поговорку. А то, что другим от непонятно, ему наплевать. Пришлось три раза переспросить, прежде чем он перевел. На войне, говорит, как на войне. Поговорка такая у французов. Давай сюда книжку, я сам пойду, а то ты опять что-нибудь такое же придумаешь. При этих словах он поморщился и потер себя ниже спины. Про кнопку вспомнил. Потом раскрыл книгу и начал освежать в памяти бессмертного Шекспира. При этом он шевелил ушами, морщил лоб, а руками выделывал такие замысловатые движения, что я даже испугался, как бы он их не вывернул. Но тут как раз в конце коридора появилась Маша. Маша Старцева. «Смотрю, Петров и Васечкин стоят возле самого выхода у окна». И Васечкин руками размахивает, ну, точь в точь, как Петров, утром, только еще сильнее. Ну, думаю, теперь и этот с ума сошел. И точно, как увидели они меня, Петров бочком-бочком к выходу и спрятался за дверью, а Васечкин зачем-то еще разглянул в большую книжку, захлопнул ее и со всех ног бросился мне навстречу. Только до меня он не добежал, а, поскользнувшись на линолеуме, растянулся на животе. Я хотела помочь ему подняться, а он вдруг сам вскочил. Да как заорет на меня! «Царапка, котик!» А эхо в глубине пустого коридора отозвалось «Котик, котик, котик!» И тут вдруг Васечкин замолк и как-то странно начал на меня смотреть. Смотрит и смотрит, ну прямо как Петров. Что это с ними всеми? Думаю, может заболели, может это эпидемия какая-нибудь заразная, еще неизвестные науки. Я ведь все-таки сандружиница, так что я его спрашиваю: "Ты что, Васечкин? Ты не здоров? Чего ты на меня уставился? Какой ты сегодня странный, Васечкин?" Васечкин еще бы не странный. — Да надо же! Сказал бы мне кто, ни за что бы не поверил, что такое бывает. А все Петров виноват. Это я от него заразился, ведь еще утром ничего не было. Мы же с ней четыре года в одном классе учились. Какой от нее прок? Разве что списать, а так одно слово машка промакашка Воображала, отличница, а тут вдруг... И угораздило же меня. Другу решил помочь... Вот, думаю, сейчас класс покажу, а потом, как грохнулся, тут все и началось. Может, это от сотрясения? Только поднялся и собрался ей монолог врезать. Царапка-котик, но все же котик. Все говорят, что котик мой хромает. Тут надо было ей со всех сил на ногу наступить, сам по телеку видел. А потом, это вот так с сочувствием сказать, ах, злые люди, только чувствую, ничего я этого сделать не могу. А стою, дурак дураком, прямо как Петров. И самое главное, неожиданно понимаю, что он в ней нашел. Ведь красивее девчонки я за всю свою жизнь не видел. Что же делать? делается? Может, болезнь какая, вроде гриппа? А что, если лекарства от нее еще не придумали? Что же так всю жизнь мучиться? Что бы, думаю, для нее сейчас такое хорошее сделать? Может, перочинный ножик подарить? У него все равно одно лезвие сломано». А Маша все говорит что-то, только я ничего не слышу, потом прошла мимо, как по воздуху проплыла, а я за ней, как на веревочке привязанный, ничего себе, думаю, укротили. А все Петров. Петров. Вот так всегда. Чуть что сразу Петров. Как будто это я придумал Машу укращать. Теперь сами видите, не тот у меня характер. Но от Васечкина я такого не ожидал. Ни за что в жизни, то есть, когда он пошел за ней как привязанный, я просто обалдел. А когда они мимо прошли, я еще минут пять соображал и глазами хлопал, а уж только потом за ними побежал. А Маша шла, ну, как по воздуху плыла, и мы за ней вдвоем Плечом к плечу, как настоящие друзья. Ведь мы с Васечкиным, не разлей вода, Как говорится всегда, вместе и на каток, и в кино, А надо будет и в разведку.